Глава 12. «Только что я получил информацию, что три магических источника, находящиеся в Аспии, были одновременно атакованы нежитью. Все члены корпуса меридиан, защищающие их, были перебиты. Три цветка, три филактерия, три магических источника. Все сходится», — вздохнул я. «Именно», — кивнулся Егел. «Полагаю, в каждом захваченном магическом источнике сейчас находится филактерия», которая постоянно и с большой скоростью поглощает магическую энергию, с каждой секундой делая лича сильнее и приближая время его пробуждения. Тогда что нам делать в подобной ситуации?» – спросил Айзек, сжав кулаки до хруста. «Если дать филактериям возможность дальше поглощать магическую энергию, то вскоре лич станет настолько сильным, что мы не сможем с ним справиться», – объяснил жрец. Следовательно, нам нужно как можно скорее отправиться к ближайшему захваченному источнику и уничтожить филактерию, потом сделать то же самое еще два раза, предложил Мак льда. Полностью согласен с гордым представителем рода Тыширан, съязвил я. А ты, малец, чего лезешь? Не видишь взрослые важные проблемы решают. С твоими слабыми силенками, находящимися на ступени ученика, ты будешь нам только мешать. Так что ты определенно не пойдешь с нами презрительно заметил Айзек. «Боюсь, он пойдет с нами», тяжело вздохнул Сиегел. «С чего это?» презрительно хмыкнул парень. «Потому что так приказал первобытный Мельтас». Слова Сиегела привели молодого мастера в замешательство. Представитель рода Тыширан переводил взгляд то на меня, то на жреца, пока, наконец, не задал вопрос. «А с каких таких делов первобытный Мельтас решил дать настолько идиотский приказ?» «Наверное, вы шутите, уж простите, господин жрец, но я вам не верю». «Вы считаете первобытного Мельтоса идиотом?» – нахмурился мужчина. Мне надоел этот бессмысленный разговор, и я не хотел тратить время для того, чтобы кому-то что-то доказывать. Так что, вытянув руку вперед, я активировал наследие, и на моей правой ладони загорелся золотом знак Мельтоса. «Еще вопросы?» – изогнул я бровь. Увидев знак, Айзик пришел в замешательство, однако вскоре смог взять себя в руки и обратиться ко мне уже совершенно другим тоном. «Прошу прощения за свои слова. Первобытный Мельтос никогда не ошибается, и если он выбрал тебя в качестве своего последователя, то, очевидно, увидел твой скрытый потенциал, который не виден другим». Что же, после таких слов я резко успокоился. «На этого тыширана даже злиться нормально не получается». Сначала оскорбляет, а когда узнает новые детали, тут же идет с поклоном извиняться. Неужели все представители древних родов такие? «Ну, раз вы все между собой решили, то пришло время нам отправляться в путь к ближайшему захваченному магическому источнику», вздохнул Сегел. «Ты предлагаешь нам штурмовать троим захваченное нежитью место?» хмыкнул я. «Нас будет больше». «Сейчас я отправлю голосовое сообщение, и на подходе к источнику нас будет ждать отряд магов. Мы, конечно, могли бы разделить силы и напасть на все три источника одновременно, но, как мне кажется, для начала рациональнее всего будет сконцентрировать все свои силы в одном месте», объяснился Егел. «Тогда пора садиться на лошадей и отправляться к источнику», заметил Айзек. Собственно, он был прав. «Так что мы направились к нашим лошадям», которые спокойно паслись на лужайке, совершенно не испугавшись, ни боясь егела с вурдалаком, ни истошных криков девушки. Спокойству этих животных можно только позавидовать. Оседлав их, мы отправились в путь. Вообще, признаюсь, это довольно интересный опыт. И я понял, что начинаю привыкать к верховой езде, и даже получаю от нее удовольствие». В этот раз мы отмахали немалое расстояние и остановились только тогда, когда наступил вечер. Как раз подвернулась небольшая поляна недалеко от дороги, на которой можно было переночевать. К слову, каждый из нашей троицы имел при себе пространственное кольцо, так что не надо было таскать с собой спальные мешки. Однако в чем я был уверен, так это в том, что мое пространственное кольцо было намного совершеннее, чем подобное у моих спутников. Вскоре мы разбили небольшой лагерь. Сиегел сходил за хворостом и магия огня разжег костер. Жрец вместе с Айзеком уселись перед костром, решив обсудить нынешнюю ситуацию с Личем. Однако я не стал к ним присоединяться. Вместо этого залез в спальный мешок и заснул крепким сном. Не знаю, как моим спутникам, а мне требовался отдых. Десятилетний я сидел на деревянной кровати. Напротив же на кресле умостился мой дед а в руках он держал моего названного брата Алика. Тому в тот момент было всего два года. Он был голосистым, щекастым малышом. Сейчас он смотрел на меня своими большими карими глазами и улыбался. «Ирос, сегодня я расскажу тебе про древние рода», — прервал мои размышления дед. «Большинство древних родов было создано еще во времена, когда первобытные были живы». Из поколения в поколение они передавали секретные магические знания своим наследникам, например, руны. Что бы ты знал, они незаменимы для создания артефактов. Однако знают руны и могут их использовать в основном только представители древних родов. Каждое новое поколение пытается улучшить руны своего рода, и так происходит тысячи лет. Именно поэтому руны древних родов настолько могущественны. Также только древние рода умеют наносить руны прямо на кожу магов. Такие называют магическими татуировками и дают огромное преимущества в бою. Как ты сам понимаешь, практически все эффекты, которые есть в продаже, создаются древними родами. Однако самые могущественные из них древние рода оставляют для себя. Такие магические предметы называются «родовыми». И их сможет использовать только член определенного рода. Если представитель другого рода попробует использовать этот артефакт, у него ничего не выйдет. Теперь, думаю, ты понимаешь, почему древние рода самые богатые, а их представители самые могучие магии. «Деда, а ты знаешь какие-то руны?» спросил десятилетний я с интересом. «Я был в хороших отношениях с некоторыми древними родами, так что действительно знаю кое-какие руны» ответил дед с улыбкой. «Научи меня, пожалуйста», — возбужденно попросил я. «Еще слишком рано. Когда для этого придет время, я тебя обязательно научу». Однако этому не суждено было сбыться. Дед погиб, так и не обучив меня ни одной руне. Я проснулся ранним утром и сразу ощутил вкусный запах. Повернув голову, увидел, как Айзек стоял рядом с котелком, повешенным над костром, и готовил похлебку. Жрец сидел неподалеку и, прислонившись к дереву, наблюдал за процессом приготовления. Именно от котелка и шел этот вкусный запах. Зевнув, я потянулся и, выбравшись из спального мешка, подошел к костру, где Айзек занимался готовкой. Заглянув в котелок, я еще раз вдохнул этот чудный запах и понял, что пахнет рыбой. Видимо, это была рыбная похлебка. — Пахнет чудесно, дашь попробовать? — спросил я у Айзека. — Еще не готово, — отмахнулся от меня парень. «Я готов подождать», — сообщил ему я. Прошло еще полчаса, а я все стоял рядом с Айзеком, наблюдая за процессом приготовления. Видимо, парню надоело такое внимание, из-за чего Айзек глянул на меня со глазами, сказав, «Достал, будет тебе похлебка, давай тарелку, я тебе сейчас налью». «Вот так бы сразу», — улыбнулся я парню. Когда я достал тарелку и ложку из пространственного кольца, Айзек тут же налил мне своего супа. В этой похлебке была не только рыба, но и картошка, редис и морковь. Съев первую ложку, я замычал от удовольствия. Как же это было вкусно! Рыба прямо таяла во рту. «Неужели всех членов древних родов учат так прекрасно готовить?» спросил я, съев все до последней капли. «Не знаю насчет всех, но представители рода Тыширан хороши во всем, что они ни делали», – пожал плечами Айзек. «Ну да, куда нам обычным смертным, до да гордых представителей рода Тушеран съязвил я?» «Именно так и есть», — абсолютно серьезно кивнул аристократ, полностью проигнорировав сарказм в моем тоне. Я решил наказать его за его гордыню касательно рода. «Раз так, то скажи-ка мне на милость. Каким образом столь образованный родовитый юноша мог не понять, что имеет дело с цветком скверны?» — сказал я, злорадно улыбнувшись. «Но я...» — запнулся, Айзек... Я просто пропустил несколько уроков, только и всего. И что, все представители рода Тышеран такие легкомысленные, хмыкнул я. Парень, да ты смерти ищешь, возмутился Айзик. Ладно, прогольщик, не буду привлекать к этому твой род. После моих слов он возмущенно сощурил глаза, однако не ответил, так как, видимо, осознал, что это бесполезно. Я покосился на Сиегела, но тот сидел, закрыв глаза, и, похоже, не обращал на наше пикирование никакого внимания. Когда наш диалог закончился, я вернулся мыслями к своему прошлому сну. Последнее время я стал замечать, что то, что мне снится, с помощью деда несет важную информацию, которая должна помочь в данный момент. Например, сейчас я впервые встретил представителя древнего рода, и мне приснился рассказ деда про древние рода, их руны и магические татуировки. Из-за этого я вспомнил, что дед так и не успел научить меня ни одной руне» из-за чего я был не в состоянии создать даже самый примитивный артефакт. В ближайшем будущем изучение новых рун должно стать для меня приоритетной задачей. И в данный момент рядом со мной находился тот, кто точно знает парочку рун. Так может, этот сон был намеком на то, что пора попросить Айзека научить меня рунам, которые он знает? Что же, я всегда могу так сделать. Конечно, не факт, что он согласится, однако спросив, я же ничего не теряю, правильно? Наблюдав за тем, как Айзек аккуратно ест из своей тарелки суп, я чуть погодя задал вопрос. «Слушай, Айзек, а ты не мог бы научить меня парочке рун рода тыширан «Это исключено», — сказал, как отрезал Айзек. «Но почему?» — возмутился я от такого резкого отказа. «Потому что знание рун священно для любого рода. Мы совершенствуем их из поколения в поколение на протяжении десятков тысяч лет. Думаешь, после этого мы будем учить каждого первого встречного?» Ты, парень, видимо, понятия не имеешь, что такое древние рода и как они устроены. И, наверное, в этом Айзек был прав. Я слышал о древних родах только из рассказов дедушки, и, видимо, он не успел мне поведать, насколько сложно будет получить знания даже о нескольких рунах самостоятельно. Ну, ничего. Представители древних родов ведь тоже люди, правильно? А люди имеют свои желания и потребности. Мне нужно лишь подобрать ключик к одному представителю каждого рода. Предложить им то, что для них будет важнее священности знаний о рунах. Осталось только найти эти ключики. И тут вырисовывалась проблема. Ведь я понятия не имел, что равноценное могу предложить тому же Айзеку из того, что готов отдать. Однако, кто сказал, что это нужно делать прямо сейчас? У меня еще впереди целая жизнь, чтобы подобраться ближе к древним родам и получить знания о их рунах. Позволю заметить долгая жизнь, ведь маги высоких ступеней способны жить не одно тысячелетие, а я уж точно не собирался останавливаться на ступени ученика. Ладно, Айзек, забудь, что я сказал. Я, видимо, действительно понятия не имел, как устроены древние рода, отмахнулся я. То-то и оно, кивнул тот, продолжая есть похлебку. Позавтракав, мы спрятали спальные мешки и утварь в пространственные кольца и, оседлав лошадей, отправились дальше в путь. Прошло еще несколько часов скачки, прежде чем впереди нас показался отряд всадников. Подъехав ближе, я понял, что всадники носят ту же форму, что и командир Меридиан, которого я видел во дворце короля Аспии. Теперь все стало понятно. Это тот самый отряд магов из корпуса Меридиан, который должен нам помочь справиться с Личом и его нежитью. Подъехав ближе, я смог разглядеть этих магов подробнее. Их было 15 человек. Внешне можно было дать лет 30-35. Это были мужчины крепкого телосложения с выправкой бывалых солдат. Шестеро из них находились на пятой ступени духа и девятеро на продвинутой. Однако был еще один член отряда, который выделялся среди остальных. Вместо серой хламиды, которую носили члены корпуса Меридиан, этот парень носил красную мантию. Выглядел он не старше Айзека. Его короткие волосы были огненно-красного цвета, и на привлекательном лице была доброжелательная улыбка. Но самое главное, что этот маг находился на ступени мастера. И вот здесь, если учитывать его молодость, такой результат в могуществе был экстраординарным для Аспии. Когда мы подошли к отряду поближе, юноша с огненно-красными волосами слез с лошади направился в нашу сторону. Лучезарно улыбаясь, он обратился к представителю рода Тоширан. «Айзек, дружище, давно не виделись, рад тебя видеть!» «Ланс, а я-то тебя как рад видеть!» – улыбнулся Айзек в ответ. «Как я понимаю, это все, кто будет участвовать в уничтожении филактерий», – серьезным тоном произнес Сегел. «Давайте каждый расскажет, кто на какой магии специализируется и на что способен». Никто не стал спорить со жрецом, и вскоре каждый член отряда высказался. Как оказалось, из пятнадцати шестеро были магами света, семеро магами огня и двое магами ветра. Как объяснился Егел, магия света способна ослаблять нежить. То же плетение, свет инквизитора, которое жрец использовал против фурдалака, было не единственным плетением школы света, направленным против нежити, но, пожалуй, одним из самых могущественных. Однако оно было доступным на ступенях, начиная с мастера. Именно это плетение Мельтос завещал своим последователям. Тот, кто использует его и не имеет отношения к Мельтосу, сильно рискует. С такими магами члены Ордена Меридиан не церемонятся. Однако существовал более простой аналог этого плетения, которое называлось «Святой Свет». Его могли применять любые маги на более низких ступенях, и использование данного плетения не каралось. Именно Святым Светом владела эта шестерка магов из корпуса Меридиан, и именно это плетение они собирались использовать против нежити. Девятеро были обычными магами огня. По словам Сиегила, в то время, пока свет ослаблял, именно огонь лучше всего уничтожал нежить и скверну. По словам магов огня, они были способны создавать огненные шары и огненные плети, а также использовать плетение огненного круга, атакуя по площади. Это были самые распространенные огненные плетения в Аландаре. Когда каждый из 15 магов корпуса Меридиан высказался насчет своих способностей, один из них, наконец, обратил внимание на меня. «Что здесь делает маг на ступени ученика? Только не говорите мне, что он пойдет с нами». «Да, он идет с нами», — на то воля Мельтаса ответил Сиегел. «Странные требования у первобытного. Он же будет нам только обузой», — хмыкнул маг из корпуса Меридиан. «Не тебе оспаривать слова Мельтоса презрительно заметил парень с огненно-красными волосами, которого звали Лансом. «Я вам больше скажу, этот парень очень важен для Мельтоса. «Так что вашей задачей будет его охрана», – заметился Егел. «Так нам его еще охранять? Лучше бы вообще не брали», – хмыкнул другой член отряда. Мне не нравилось такое отношение. Однако, что я мог сказать против их слов? Я действительно был всего лишь учеником и действительно был обузой. Не их вина, что я так слаб. Так что не стал злиться или говорить что-то им в ответ. Просто пообещал себе, что обязательно стану сильнее». Придет время, и никто во всем Аландаре не посмеет назвать меня слабаком. Мне предстоит путь длинною в жизнь. И только от меня зависит, чего я достигну». О возможностях жреца Мельтоса я и так знал. Также я видел, на что способен Айзек. Однако меня интересовало, какие у него родовые артефакты и татуировка. Когда я задал Айзеку этот вопрос, тот сразу же ответил. «Мой родовой артефакт – это родовой клинок льда Таширан» а родовая магическая татуировка называется «Дыхание морозного дракона». Я понятия не имел, на что способны этот артефакт и татуировка, и надеялся это узнать в предстоящей схватке. Однако был еще один член отряда, который пока что не высказался по поводу своих возможностей, им был парень с огненно-красными волосами. Честно говоря, он меня заинтересовал, и мне хотелось бы узнать, на что он способен. «Слушай, Ланс». Ты можешь, как и остальные, рассказать о своих возможностях?» Ланс не стал юлить и так же, как и остальные, высказался на интересующую нас тему. «Мой родовой артефакт – это браслеты огненного дождя, и родовая татуировка называется «Крылья Феникса». Стоп! Какого мелика? Родовой артефакт? Родовая татуировка? Только не говорите мне, что в Аспе затесался еще один представитель древнего рода. Это же слабое королевство» что эти ребята здесь забыли.